«Что случилось?» — наконец-то спросил ста крат. «Что надо?» — пробомотал стражник, но, обведя взглядом лица, все-таки не стал молчать. «Пришло сообщение от этих лесовиков поганых. Прислали какое-то свое варево князю. Мастер-языковед его хлебнул и помер в тот же момент. Шмель выронил тарелку. Глина раскололась, черные ломти разлеглись веером на полу. А потому собирайся, парень. стражник был темнее тучи. Нет больше в макухе языковеда, а этот плюшка, чтобы ему от страха совсем в соплях потонул. Лесовики дровосеков обстреляли. Двоих привезли едва живых и стыканных. У третьего стрела ухо сбило. И не понять, что происходит. С Сучком им в задницу. Чего ждать с сучком? «Я сейчас. Тихо!» Но внятно сказал шмель. «Я соберусь сейчас!» Он наклонился и очень быстро стал собирать хлеб. Больше в комнате никто не двигался. Трактирщик тяжело дышал, жена его стояла, взломив руки, и замерли старшие сыновья. «А обо мне князь ничего не говорил?» Спросил ста «А тебе?» Начальник крыла удивился. «Да зачем ты нам нужен? Идешь в долину и иди себе!» «Распоряжения твои засунь тебе в ухо», — мягко сказал Стократ. Стражники одновременно шевельнулись, как тронутая ветром трава, но тут же, перехватив его взгляд, замерли. Поднимаясь, он свирепо растянул губы. «Хозяин! Лошадей нам свежих!» Все глядели на него в этот момент, но только шмель без страха. Второй раз за пару дней Шмелева жизнь круто повернулась, если не считая того момента, когда она висела на волоске. Стакрат взял его к себе в седло. Первую часть пути, ровную, одолели легко и скоро очутились на месте вчерашнего побоища. За ночь кровь почти слилась с землей, но проклятые мухи, кружась над тропинкой, звенели назойливо и тошнотворно. Шмель судорожно сглотнул. Стократ тронул лошадь, и та перешла на рейс. Миновали то место, где Шмель встретил торговца. Миновали потайную тропинку. Шмеля покачивала в седле, и покачивался мир вокруг. Живописная пропасть справа, отвесная стена, поросшая кустарником слева. Потихоньку начали слепаться глаза. «А теперь», — сказал Стократ вполголоса, — «расскажи мне все, что знаешь о лесовиках. Это очень важно». «Я не так много знаю. Просто отвечай, как они себя называют?» «Они – люди. У них нет специального слова вкуса, чтобы выделить свое племя из прочих. Древесные, лесные, что-то в этом роде. Нет, они говорят, они вкушают про себя, люди. А мы тогда для них кто? Как они нас называют?» «Чужие», – шмель запнулся, – «безъязыкие. Кто у них правит?» Князь, правитель, кто? Называется вождь, у них есть несколько родов, познатнее и попроще, вождь такой важный старик, кажется. На узком и крутом участке дороги Стократ спешился, оставив шмеля в седле и зашагал рядом, ведя лошадь под устцы. Стражники нагнали их и теперь двигались следом, соблюдая почтительное расстояние. За стражниками отстав тащили старшие братья шмеля с печальным грузом, телом сходни. «Они, значит, люди, а вокруг без языки чужаки», — задумчиво проговорил Стократ. «Послушай, а как они думают, если у них нет слов?» «По-моему, точно как мы, только языком». «Вот так?» Стократ высунул язык, уставился на его кончик, скосив глаза. Шмель, как не был замучен, рассмеялся. «Так, повеселее, уже лучше. А что у них за оружие, кроме луков?» «Еще метательные ножи, всякое. Они хорошие охотники. Еще яды». «Яды — это плохо», — пробормотал Стаград. «Раньше они никогда не пытались отравить послание». «Что ты?» Стаград замолчал, о чем-то раздумывая. Дорога сделалась ровнее и шире. Стена слева отступила, давая место мелким корявым соснам. В свете проглянувшего солнца открылась белая дорога почти донизу. Витой рог желтовато-молочного цвета. Ты говоришь, они охотники. Что на охоте? Чтобы срочно позвать товарища, они несут ему питье? Нет, понимаешь, они ведь не глухие, они могут перекликаться по птичьи, например. Повторяют звериные звуки. Чтобы сказать «Привет, это я» или «Посмотри направо», одного свиста хватит. Но они не называют это язык и не считают разговором достойным человеком.